Анна Иоанновна, царствовала с 1730 до 1740 -го года. По смерти Петра II, не оставившего потомства и не назначившего себе преемника, вопрос о престолонаследии вновь вызвал большие осложнения. Верховный Тайный Совет в день смерти императора собрался на заседание для обсуждения того, кому теперь занять Всероссийский престол. Члены Совета долго молчали. Наконец, первым решился заговорить князь Голицын. Он сказал, «Наследника престола не было. Завещание Екатерины I не могло иметь значения. Она не имела права делать его». «Девушка, взятая из подонков общества!» «Другое завещание!» Голицын на мгновение умолк, затем, повысив голос, произнес. «Другое завещание, приписываемое Петру II, подложное!» Василий Лукич Долгорукий хотел было что-то возразить, но Голицын пристально поглядел на него и повторил без всякого сомнения, подложная. Присутствовавшие на заседании долгорукие поняли, что их замысел окончательно разрушен. Голицын же продолжал говорить. Назвав всех лиц, имеющих право на престол, первую супругу Петра Великого, Евдокию Федоровну, Дочь царя Иоанна V Екатерину и ее сестру, герцогиню Курлянскую Анну, он остановился на последней и сказал «Анна Иоановна свободна и одарена всеми способностями, нужными для трона». Все присутствовавшие выразили согласие с мнением Голицына, который закончил речь такой фразой «Воля ваша, кого изволите, только надобно нам себя полегчить». «Как себя полегчить?» – спросил Головин. «Так полегчить. Воли себе прибавить». Это неожиданное предложение совпадало с общим тайным желанием собравшихся вельмож взять с будущего государя или государыни обещание ограничить самодержавную власть в пользу Верховного Совета. «Только Долгорукий высказал сомнение. «Нам не удастся эта попытка». «Неправда, удастся», – убежденно возразил князь Голицын. Таким образом, Верховный Совет решил призвать на Всероссийский престол племянницу Петра Великого Анну Иоанновну, но с ограничением ее власти». Она должна была подписать обязательство не решать важнейших дел без согласия Верховного Совета и руководиться в управлении государством так называемыми «пунктами», излагавшими пределы ее власти. По окончании заседания члены Совета вышли в Большой зал Дворца и объявили свое решение. В зале собралось много народа. Феофан Прокопович – стал возражать против выбора Совета, ссылаясь на завещание Екатерины I, которая назначала престол по смерти Петра II Елисавете и Анне, дочерям Петра Великого. Голицын ответил Прокоповичу, «Мы не хотим незаконно рожденных». Кроме Феофана, ничьих других протестов выбор Анны Иоанновны не вызвал, и члены Совета сели сочинять пункты. Астермана с трудом уговорили диктовать эти пункты, но он запинался и не мог связно сказать двух фраз. Тогда вмешался Долгорукий и стал сам диктовать. На другой день, в 10 часов утра, во дворце собрались в полном составе Сенат, Синод и весь Генералитет. Голицын предложил собранию избрать на русский престол герцогиню Курлянскую Анну Иоанновну. Все ответили единогласным одобрением.